Тикают, тикают тихие ходики. Медленно стрелки смыкаются в круг. Годы уходят, плывут тихоходами. В тихие гавани встреч и разлук. Старый блокнот, номера телефонные. Тот перечеркнут, и этот не счесть. Новый закат покачнулся над кленами, спрятался. День зачеркнул и исчез. «Ходим по кругу». По шару громадному, Где каждый встречный и сам пилигрим. Кто с канонадой, а кто-то с лампадами Торит дорогу в свой собственный Рим. Что же таят эти дали туманные? Мир то ударится осень, то ввысь. Где-то весна, где-то дни окаянные. Если соломинка есть, то держись. Сонное солнце рассыпалось бликами И растворилось в вод. Только бы ходики. Тикали, тикали, не нарушая естественный ход.